Элен посмотрела ему прямо в глаза и увидела там сверкающие золотистые крупинки. «Ты можешь взять меня только силой. По своей воле я с тобой не лягу», заявила она так, словно плюнула ему в лицо. «Жаль, бедняжка Гийом. Он так расстроится, когда узнает правду о тебе». Тибалт покачал головой, будто сожалея об этом. «Я ему сама все расскажу. Может быть, мне удастся тебя опередить?» Какая разница? Он будет ненавидеть меня за это. Хоть так, хоть этак. Элен пожала плечами и, развернувшись на каблуках, ушла. Жан, появившийся в этот момент, взглянул на Тибалта с презрением и ухмыльнулся. — А ну, пшел вон! Недоносок — Недоносок! — крикнул на него Тибалт, замахиваясь кулаком. Жанна как ветром сдула. «Ну, — но ты его и разозлила! — сказал он Элен догоняя ее. Когда Элен на следующее утро пришла в кузницу, то увидела у входа двоих мужчин. Она замедлила шаг, узнав широкую спину, почти закрывавшую от нее Пьера. Сердце у нее забилось сильнее. Увидев ее, кузнец дружелюбно кивнул. — Вот она, сэр Гийом! — Элен Виора, — Гийом просиял. По нему было видно, что он сгорает от страсти. Элен кивнула мастеру. «Одну минуточку!» Она мило улыбнулась Пьеру, и тот вышел. «Я искал тебя на турнире в Компьене. Где ты была?» Элен невольно улыбнулась. Если она не ошибалась, Гийом ее ревновал. «Я болела», — просто сказала она. «Вот как?» Казалось, Гийом не знал, верить ей или нет. Я закончила работу над мечом. Хочешь взглянуть?» Она протянула ему сверток. «Да, конечно, хочу». Он придвинулся к ней. Сердце Элен выскакивало из груди. «Пойдем». Пьер его тоже еще не видел. Элен развернула меч. Пьер и Гийом не могли оторвать взгляда от меча. Темно-красные ножны были воплощением изысканности. Гийом с видом знатока поднял брови и, взяв Элен... Атонор взвесил меч в обеих руках, затем взялся правой рукой за рукоять и вытащил клинок из ножен, медленно и почтительно. — Он отлично лежит в руке, — уважительно сказал он, — и рубанул лезвием в воздухе. — Он острый? — Я легко разрезала им волосок, — спокойно сообщила Элен. Гийом одобрительно кивнул и с восторгом стал осматривать Атонор. Форма, режущая кромки сверкающего лезвия, была идеальной. Подняв голову, Гийом протянул меч к кузнецу. «Взгляните! Он просто великолепен! Изумительно! Что скажете?» «Дайте-ка я посмотрю на него поближе, милорд!» Пьера так и распирала от любопытства. Гийом вложил клинок в ножны и передал меч Пьеру. Кузнец критически осмотрел оружие, и в конце концов со скучающим видом пожал плечами. «Хороший блеск, но слишком мало украшений. Всего две гравировки. К тому же одна из них медная», — заметил он. По его лицу было видно, что он сгорает от зависти. «Все эти украшения — такое фанфаронство! Нельзя оценивать оружие, обращая внимание лишь на эти глупости. Ведь не в украшениях дело. Меч великолепно сбалансирован». Он особенный. У него будто есть душа. Гийом захлебывался от восторга. Он снова вытащил меч из ножен. Элен взяла полено толщиной в руку и протянула ему. Гийом разрубил его одним ударом, выбив деревяшку из рук Элен. — О, острый!